Глава 8. Если раньше Женя думала, что на сегодня ничто её больше не сможет удивить, то круто ошиблась. Она знала, что они остановятся в коттедже и даже смело надеяться, что придёт от него восторг. Реальность превзошла надежды. Их небольшой кортеж, состоящий из трёх машин, выехав из города, некоторое время поднимался в горы. Женя прилипла к окну, стараясь как можно больше запечатлеть снежных пейзажей. Новогоднее настроение чувствовалось во всём: в ярких гирляндах, в красочных витринах, во множестве снеговиков, оленей, домовых и гномиков, что выставлялись на улицу и так радовали яркими огнями. Женя восхищалась красивыми архитектурными решениями. Светлые коттеджи с черепичными крышами и террасами завораживали, и ко всей этой красоте прибавлялся лёгкий снежок, неспешно кружащий в воздухе. Женя попала в сказку. Пусть волшебство продлится ещё немного, ещё чуть-чуть. Её мысли кто-то услышал, потому что когда она увидела место и дом, в котором они будут жить, тихо ахнула. Большой трёхэтажный дом с большими панорамными затемнёнными окнами, расположенный на фоне горы, не мог не произвести впечатление. Потому как ахнули девушки, Женя поняла, что не одна она такая. И кругом огни, гирлянды. Кто-то заранее обеспокоился и подготовился к приезду гостей. Степан помог Жене выйти из машины. Девушка вертела головой и страны в сторону, позабыв про тошноту. В конечном итоге довертелась и запуталась в собственных ногах. Как результат, начала заваливаться к машине, но Степан ловко поймал Женю. "Потеряшка", его голос прозвучал тише, чем требовала ситуация. Рядом с ними никого не было. Друзья Степана направились в дом, разгружали багажники, доставали вещи. каждый был занят своим делом тебя категорически нельзя выпускать из рук ты в курсе он оказался слишком близко или Женя упустила момент впечатлившись открывшимися красотами близость мужчины нарушившего личное пространство пусть и предотвратившего её падение подействовала на девушку двояко Умом понимала, что Степан за сегодня сделал для нее очень много. В поездку пригласил. Но как он сам сказал? «Дожила я как-то без твоих рук, Степан Богданович, до двадцати одного года. Цела, невредима. Почти до двадцати одного. Мужчина и не думал выпускать ее из объятий. Женя притихла. Не будет же она скидывать его руки демонстративно». Почти выдохнула Женя, соглашаясь, и по поводу цела тоже спорный вопрос. Женя сделала вид, что затапталась на одном месте, сама же как бы ни взначай, метялась на ноги Степана. Если она якобы случайно наступит на них, он же её отпустит. Смех Барсова сообщил ей, что её план бессовестно быстро раскрыли. Пошли ко в дом потеряшка, пока я тоже Цел. Шали Игната встретила их теплом и приятной музыкой. Нас шампанским угостят. Жанна успела скинуть куртку и вызывающе посмотрела на хозяина дома. Угостят. Я пить не буду, быстро шепнула Женя, наблюдая, как Игнат, на ходу расстёгивая парку, направился к бару. Пойдём тогда, комнату покажу, предложил Степан. А ты знаешь, где я буду спать? Конечно, самодовольно ответил мужчина. Женя призадумалась. И как часто нагу уважаемый товарищ Барсов приезжал сюда с подругами. Нет, она ни в коем случае не претендовала на интерес к личной жизни мужчины. Ей не было до неё никакого дела. Просто а что просто, Женя не знала. Дом был выполнен из оцилиндрованного бревна. Женя впервые оказалась внутри подобного сооружения. Она знала, что внутри, соответственно, тоже всё будет из дерева, но знать и воспринимать вочию разные вещи. Красивый, стильный интерьер, высокие потолки, камин, шкуры зверей на полу, много ковров, мебель, стилизованная под старину. Женя нравилось всё. Они поднялись со Степаном на второй этаж, свернули налево. Твоя комната предпоследняя, сообщил он ей. Женя кивнула. Её даже устраивало дальнее расположение. Никто не будет по ночам ходить бродить мимо. Когда дошли до комнаты, Степан распахнул дверь и отошёл в сторону, давая возможность девушке войти первой. Прошу, Женя, чувствуя, как учащается сердцебиение, прошмыгнула мимо Степана. Тот стоял с довольным выражением на лице и не скрывал этого удовольствия, поэтому возникал вопрос: "В чём подвох?" Комната очаровывала с первого взгляда. Женя негромко вздохнула, оглядывая интерьер в серо-голубых тонах. По центру находилась большая двуспальная кровать. «Не кровать, а настоящий траходром, иначе и не скажешь». К ней взгляд Жени и приклеился намертво. В голове тотчас возникли подозрения, которые девушка, медленно оборачиваясь в сторону мужчины, что остался стоять в дверном проеме, лениво прислонившись к косяку, не забыла озвучить вслух. «А где твоя комната, Степан Богданович?» когда ты обращаешься ко мне по имени-отчеству, у меня адреналин подскакивает в крови, всё с тем же довольным выражением ответил Барсов. Спасибо, что не посмеялся в лицо над её наивностью. Женя постаралась притормозить внутреннее закипание. Она не могла настолько сильно ошибиться в человеке. Он обещал, он говорил совершенно о других вещах, и тут кровать. вдох выдох снова вдох если ты рассчитываешь что я промолчу зря начала издалека искренняя вера что не сорвётся в детскую обиду она взрослая девочка какие обиды и разочарования были сомнения когда Женя давала согласие на поездку получается они оправдались и только никаких обид не может быть априори Давай, потеряшка, выдавай всё, а я послушаю. Интересно, Женя от негодования прищурила глаза. Конечно. Как же ей в этот момент захотелось стереть эту самодовольную улыбку с халёнова лица Барсова. Так тебе и надо, Женечка. Куда ты полезла, дура? Неужели и правда решила, что такой мужчина, как он, ради разговоров повезёт тебя в горы? сдалась ты ему, вернее как, сдалась. Женя по глазам видела, интересно она Степану Богдановичу в горизонтальной плоскости. Ты меня сознательно ввёл в заблуждение, продолжила она, с сожалением осознавая, что ей так и не удалось удержать тормоза в руках. Женю понесло. События последних недель, да вещи на плечи сдетонировали. Если долго от чего-то прятаться, глушить в подсознании, то рано или поздно произойдёт взрыв, и лавина с бешеной скоростью понесётся вниз. Ты сказал, что я еду с тобой в качестве сопровождающей спутницы, не девушки, что ты не будешь ко мне приставать, и мне не придётся с тобой спать. А это что? Она указала на кровать за своей спиной. кровать, подтвердил очевидное Степан, нисколько не впечатлившись её мини-терадой. Именно кровать. И сейчас ты мне с прискорбным или наоборот, самым невинным видом сообщишь, что в доме, стоит заметить, что в очень большом доме больше нет ни одной свободной комнаты. Дальше ещё ты скажешь, что кровать большая, и мы вполне на ней можем разместиться вдвоём. даже подушки положим для моего спокойствия но знаешь что я на это отвечу она остановилась перевести дыхание взглянула на степана который оттолкнулся плечом от косяка и не спеша выдвинулся в сторону евгении у девушки мгновенно запал потих от крупной фигуры степана не веяло опасностью и угрозой Но Женя сутушивалась и в который раз за последние минуты успела пожалеть об опрометчивом согласии. Лучше бы осталась в городе и постаралась бы уладить неприятности, а не бежать от них. Женя заставила себя стоять на месте. Хватит, один раз уже сорвалась, и как последняя трусишка побежала. Сейчас ей бежать некуда. Степан остановился от Жени на расстоянии вытянутой руки, всё равно очень близко. Зато девушка смогла рассмотреть недобрый блеск в глазах мужчины. Кажется, она переборщила с выподом. И чёрт побери, как ей теперь добираться до дома? Денег нет совсем. Звать Владимира? Он единственный, к кому она сможет обратиться. Но тут сразу возникал другой вопрос. Будет ли рисковать Владимир работой ради помощи жене? Потеряшка, чем дольше я с тобой общаюсь, тем сильнее меня начинает раздирать любопытство. Кто же тебя так сильно обидел, что ты во всём видишь двойное дно? Женя настороженно снова посмотрела на мужчину. Ты хочешь сказать, что подвоха нет? Нет. Маякомната напротив. Во всех спальнях стоят такие большие кровати. Спокойно, точно она не высказывала ему минуту назад свои придовые подозрения и мысли на дня обвинила чёрт едва в чём. Прямота Степана удивляла ещё больше его реакция. Он не начал на дне зло подтрунивать или говорить в ответ гадости, не вспылил, подошёл и разъяснил Женя стала стыедна. Я подумала, пробормотала, но не выдержав требовательного взгляда Степана, опустила голову. Человек для неё старается, а она думает только о плохом. Тёплая мужская рука дотронулась до подбородка Жени и заставила её снова посмотреть Степану в лицо. На первый взгляд, он не злился. смотрел на неё ровно, без лишних эмоций. Лишь женская интуиция, проснувшаяся с опозданием, прошептала жене, что не так спокоен мужчина, как кажется на первый взгляд. Я понял, что ты подумала. Ты прекрасно озвучила свои мысли вслух, и они мне не понравились. Извини, не понравились не в том плане, что ты их высказала, продолжил Барсов, точно и не слышал её поспешного извинения, а в том, что предшествовало твоим умозаключениям. Потеряшка, я сейчас задам вопрос и хочу услышать на него чёткий ответ, и поверь, лучше тебе мне его дать. звучит угрожающе. Женя попыталась пошутить, даже выдавила улыбку. у самой же в горле встал ком. Да что такое? Может, у неё скоро месячные, и потому кидает из крайности в крайность, вспыхивает на пустом месте, не заметив юмора, лёгкого подтрунивания. А сейчас стоит панурая и готова разряветься, скатиться в позорную истерику от элементарной человеческой заботы. Твой так называемый друг, парень Вова, Он напился и предпринял попытку изнасиловать тебя. Когда не получилось, забрал документы. Так, если раньше Женью настораживало спокойствие Барсова, в эту секунду она очень хотела снова его увидеть и услышать. Лицо мужчины менялось на глазах по мере того, как он чётко выговаривал слова, задавая вопросы. скулы обострились, крылья носа гневно раздулись, линия рта приобрела жёсткость. Женя не знала, как реагировать. Она росла без отца, с мужчинами общалась редко, к скрытой агрессии не привыкла и всегда остро переживала, когда ссорилась с Вовой. Степан другое. В его глазах полыхало пламя, оно не было направлено на неё, но было с ней связано. Нет, Степан, выдохнула она негромко и похвалила себя, что не отвела взгляда. Женя чувствовала за собой вину перед мужчиной, напридумала чёрт ей что, а он беспокоится о ней. Вова никогда бы меня не взял силой. Её слова не водушевили собеседника, напротив, серо-голубые глаза покрылись льдом, от которого реально повеяло холодом. Женя, ты в силу своего возраста и природной наивности не можешь знать, на что способен влюблённый или одержимый страстью мужчина.